Глава четвёртая. Должок. Напомнила Роза, тоже, видимо, осознав, к чему всё идёт. Помни о нашем договоре. Девочка, если чего и натворила, то точно не со зла. Она пока со своей силой совладать не может. Видимо, опять стихийный выплеск был. Ариен на миг застыл, рассматривая меня, как кусок мяса, которым собирается поужинать, а потом подарил мне такую улыбку, что я аж вспотела с ног до головы. «Что ж, так даже лучше. Жду тебя завтра на работу, ассистентка. Если опоздаешь, съем. И уверяю...» Он хищно скользнул вперёд, заставив меня отпрянуть, и склонился надо мной, продолжая прожигать своими красными глазищами, тлеющими как два угля. «Я всегда отдаю долги, а вот прощать не умею». Миг, и его не стало. Только ветер издевательски хлестнул по лицу и всколыхнул занавески. «Это с какой же скоростью двигался мой новый шеф?» «Вы говорили...» Есть ещё вариант кинуть меня в какое-нибудь опасное место, хрипло сказала я. Похоже, это было бы предпочтительнее. Не болтай чепухи, хмыкнула Роза. Этот парень гораздо качественнее превратит тебя в настоящую ведьму, а может, уже превратил. Раз ты смогла так красиво организовать нападение и превратить мой цветок во что-то ужасное, сейчас мы это проверим. К сожалению, проверка ничего не дала. Ведьма дала мне адрес, куда явиться завтра, и отправила в освяси. А как же мой неконтролируемый дар? Попыталась воспротивиться я. Вы же сами говорили, что мне сейчас в прошлую жизнь возвращаться нельзя. Да, с работы тебе лучше уволиться и от визитов к родным воздержаться, но это не запреты, а так, рекомендации. Кто будет ведьме что-то запрещать? Однако же это не значит, что тебе можно тут жить. У меня планы на вечер, мерду прочим, и на ночь. Я с тобой нянчиться не буду. Ведьмы существа свободолюбивые и независимые. Если я тебя за ручку везде водить буду, ты ни в жизнь даром не овладеешь. Моя задача научить тебя силой пользоваться, а с остальным сама разбирайся. Об опасности ты предупреждена. Учись справляться с неожиданностями, а то долго не протянешь. Именно в хаосе сущность ведьмы лучше всего раскрывается. И если уж совсем справляться не будешь, только тогда ко мне приходи. Или если силу вдруг сможешь хоть разок контролируемо вызвать. А как тебя найти-то? Да позови просто, отмахнулась она. Мыслими Роза явно была уже где-то в другом месте. Похоже, возиться со мной ей наскучило. У ведьмочки появилась какая-то другая игра. Представь моё лицо и позови. Проще простого. Пока у нас с тобой связь, я тебя услышу. Всё. Ах да. Утром к Арьену не опаздывай, а то и в самом деле съест. Она вытянула меня из-за стола и начала толкать к двери. Ты ещё говорила, что магические создания не любят ведьм-недоучек. Вдруг на меня нападёт какая-нибудь паучиха-людоедка. В вашем мире вряд ли. Вот в соседней тебе лучше без арьена не соваться. Поэтому постарайся границу не переходить, ладно? В соседней? Я что тебе не рассказала? Искренне изумилась она. В этот момент нас прервали. В кухню шагнул демон. Настоящий демон, мускулистый, с красноватой кожей, огненными глазами и здоровенными ветвистыми чёрными рогами. Он был одет в одни только белые шаровары, улыбался во все клыки и держал в ручище пузатую бутылку с каким-то пузырящимся оранжевым зельем. А где тут моя страстная ведьмочка? Низким Хрипловатым и до ужаса сексуальным голосом поинтересовался он. Ты не одна? Она уже уходит. Роза допихала меня до двери и вытолкнула наружу. Неожиданный порыв ветра охладил мне лицо. Выскогнув из кухни, я каким-то образом оказалась на ночной улице прямо перед домом, где снимала комнату на двоих с Лизой. Да ещё и у Лизины тётки. Как мне теперь здесь жить, а? Возле подъезда стоял дорогущий автомобиль. Я не сразу обратила на него внимание, а зря. Все мои мысли на тот момент занимало предстоящее неприятное выяснение отношений с подругой. Вдруг опять разозлюсь и магия выплеснется. Да ещё и соседи зацепят. Съехать-то в любом случае надо будет. Только куда? Я уже за предыдущий месяц жильё платила. Специально отложенные на это деньги отдала. Новые ещё заработать надо. Разве ж то ещё кому-то из подруг напроситься? Но сейчас уже поздно им звонить. Ночь на дворе. В этот момент из подъезда выскочил Виталик. Тот парень, которого я околдовала. А за ним неслась Лиза и причитала: «Виталик, ну куда ты? Останься! Да зачем тебе эта страшная зануда нужна? Я же лучше! Ты просто ничего о ней не знаешь! Она неряха каких мало, а еще зануда и тупица! С ней ужасно скучно!» Я, признаться, опешила. Такие подробности о себе я услышала впервые. «Я неряха? Да я за Лизой вечно вещи подбирала по всему дому!» У неё была отвратительная привычка раздеваться на ходу, жалуясь при этом на всех на свете, тупово начальника, идиота в коллег, общих знакомых. А уж вобро в руке она и вовсе давным-давно не брала, хотя у нас изначально была договорённость мыть полы по очереди. Однако же как-то само собой получилось, что постепенно это легло только на мои плечи. Я этого не особенно одобряла, но не спорила, так как Лискина тётка делала мне хорошую скидку за проживание. А уж если я такая зануда, то почему она тогда таскала меня за собой повсюду под предлогом, что одной скучно. Насчёт тупицы и вовти промолчу. Единственная книга, которую осилила Лиза, это легкомысленный романчик. И то она читала его, пропуская почти всё, кроме любовных сцен. В этот момент Виталек с Лизой резко остановились, так как увидели меня. Ты! зарычала Лиза так, будто это я наговорила ей гадости на вечеринке и обзывала её неряхой за спиной. Явилась предательница. Думаешь, я тебя впущу? Я созвонилась с тёткой, так что ты здесь больше не живёшь. Можешь забирать свои шмотки и идти, откуда пришла. Предательница. Медленно повторила я, не веря своим ушам. Видимо, Лиза чувствовала, что не совсем права в этой ситуации, поэтому нарочно себя заводила, чтобы разозлиться ещё больше. «А кто? Ты знала, что я от него без ума! Знала! И всё равно увела у меня парня!» У меня аж цензурных слов не нашлось. Зато в этот момент отмер Виталик. «Тебе не нужна эта убогая квартирка. заявил он, буквально пожирая меня взглядом. «Весь мой дом в твоём распоряжении, моя королева! Я отведу тебя туда и исполню все желания!» Он шагнул ко мне. До меня вдруг дошло, что ответ его в целом не интересует. Судя по решительному выражению лица и лихорадочному блеску глаз, парень просто сейчас скрутит меня, не слушая возражений, и запихает в свой автомобиль. Он же выглядит, как дракон, который увидел золото и собирается утащить его в свою пещеру и спрятать там на веки вечные. Ох, жуть какая!» Я бросилась бежать, слыша за спиной крики. «Стой, королева! От меня не уйдешь!» «Виталик!» — гласила Лиза. «Подожди, Виталик! Брось ты ее!» Злость снова всколыхнулась внутри. Меня злила и Лиза, и этот спятивший Виталик, и вся ситуация целиком. День был утомительный. Очень хотелось отдохнуть и спокойно осмыслить все произошедшее. Но нет, домой теперь не сунутся. Позади раздались визг и ругань. Кажется, меня уже не преследовали. Я рискнула обернуться и увидела, как Виталий с Лизой пытаются выдернуть увязшие в асфальте ноги. Ого. Похоже, очередной выплеск магии всё же произошёл. Но нет. В таком состоянии мне боюсь лучше держаться подальше от людей. По крайней мере, пока не буду уверена, что окончательно успокоилась. Я завернула за угол, пересекла дорогу, завернула в один из соседских дворов и увидела на площадке детский игровой домик, сбитый из досок. В него я и залезла. Конечно, выпрямиться в полный рост тут не получилось бы при всём желании. Но внутри имелась скамейка, на которую можно было удобно расположиться и отдышаться. Да, укрытие не ахти какое, но всё же лучше, чем ничего. Если во двор всё-таки заглянет Виталик, то меня он не увидит. Не думаю, что ему придёт в голову искать меня в игровом домике. А самое главное, здесь совсем рядом жила ещё одна моя приятельница. которая вполне могла меня приютить на ночь. Я её, по крайней мере, пару раз так выручала. Правда, идти к ней следовало только тогда, когда утихнет эмоциональная буря. Признаться, я вообще не была уверена, что имею право приближаться сейчас хоть к кому-то, но другого выхода не видела. Жить-то как-то надо. Ой, хоть бы силу поскорее взять под контроль. Устроившись поудобнее, я... Я начала делать дыхательную гимнастику и не заметила, как задремала, прислонившись спиной к дощатой стене. Видимо, стресс и усталость взяли своё. Мне снились неожиданно яркие и красивые сны. В них я то гуляла по тому городу с домами в виде грибов, то танцевала на лесной поляне со светлячками, то плыла на лодке по морским волнам. Это мягкое покачивание ощущалось на удивление естественно. И почему-то поначалу мне было зябко в своей футболке, а потом стало вполне себе комфортно. Проснулась я от бьющего прямо в лицо солнечного света. Похоже, наступило утро. Мне лениво подумалось, что сегодня выходной, поэтому надо закрыть шторы и ещё подремать. А в следующий миг я всё вспомнила и резко села на своей лежанке. Лежанки? Лежанки? За ночь домик явно слегка изменился. Во-первых, он увеличился в размерах. Теперь я могла стоять в нём в полный рост. Правда, чуть подпрыгнув, всё равно ударилась бы головой в потолок. Во-вторых, появился грубый дощатый пол, вместо которого ещё вчера была утоптанная земля. В-третьих, скамейка стала шире и длиннее. У неё появился деревянный подголовник, И теперь это и в самом деле была полноценная лежанка, деревянная, но как ни странно, довольно удобная. И на удивление тёплая. В четвёртых, теперь у домика имелась дверь, а окна стали раза в полтора больше и обзавелись стёклами. Через эти стёкла открывался вид на какие-то кусты. Откуда они тут? На детской площадке их точно не было. Поначалу я даже подумала, что меня каким-то образом во время сна перенесли в другое место. Однако же потом заметила на стене напротив знакомый рисунок корявого человечка с большими ушами и надписью "это Коля". Вчера я его уже видела, когда залезала сюда и подсвечивала себе телефоном. Получается, домик тот же самый, но почему он так изменился? Может, это опять моя мания бесконтрольно выплеснулась? Плохо, если так. Мне казалось, что уж во сне-то можно этого не опасаться.